11. На следующее утро Фредди Линклеттер сидит на краю разгрузочной платформы и курит Мальборо. Ее аккуратно сложенная куртка с надписью «Дисконт Электроникс» на спине лежит рядом, на куртке бейсболка с буквами «Дээ». Фредди рассказывает о каком-то Иисусоносце, который ее доставал. Люди вечно ее достают, и она рассказывает об этом брейди в обеденный перерыв. Во всех подробностях, потому что Брейди слушать умеет. Вот он подходит ко мне и говорит, «Всем гомосексуалы попадают в ад, и эта брошюра объясняет, почему». Ну, я ее и беру, так. На обложке картинка двух усказанных парней геев в спортивных костюмах. Клянусь богом, которые держатся за руки и смотрят в пещеру, где бушует пламя. Плюс дьявол с вилами. Я не несу пургу. Однако я пытаюсь с ним это обсудить. У меня ощущение, что он хочет завязать диалог. А вот я говорю, слушай, ты должен оторваться от книги Лобита или что ты там постоянно читаешь, и ознакомиться с последними научными исследованиями. Люди рождаются гомосексуальными, доступны от тебе? Он говорит, такое просто не может быть. Гомосексуальность — усвоенная модель поведения и сама по себе не возникает. Но я не могу в это поверить, я же вижу, что он пудрит мне мозги». Но я ему это не говорю, я говорю другое. Посмотри на меня, чувак, посмотри, как следует. Не стесняйся, разгляди от пяток до макушки, что ты видишь? И прежде, чем ты начнешь вновь вешать мне лапшу на уши, я сама тебе скажу. Ты видишь, парня, вот что. Только бог в какой-то момент отвлекся перед тем, как пришлепнуть мне члены и взял то, что лежало рядом. Так потом он... Брейди следит за рассказом Фредди, пока она не добирается до книги Лобита. Она подразумевает книгу Левита, но Брейди лень поправлять ее. А потом теряет нить, прислушивается разве что к интонациям, чтобы вставлять иногда «да-да» или «ага». Он ничего не имеет против ее монолога, который успокаивает, совсем как LCD Sound System, который он иногда слушает на iPod, когда ложится спать. Фределин Клеттер очень высокая, со своими шестью футами и двумя или тремя дюймами возвышается над брейди и говорит чистую правду. Она похожа на девушку ничуть не больше, чем брейди Хартфилд на Вина Дизеля. Прямые джинсы, байкерские сапоги, простая белая футболка, которая висит ровненько, безо всякого намека на грудь, русые волосы торчат на четверть дюйма, ни сережек, ни косметики. Возможно, по мнению Фредди, Макс Фактор синоним того, что какой-то парень сделал с какой-то девушкой за отцовским амбаром. Он говорит «ага» и «да-да», и «точно», гадая при этом, как старый коп отреагировал на его письмо и попытается ли старый коп связаться с ним через синий зонт. Он знает, что отправка письма — риск, но не сильно большой. Стиль он изменил кардинально, сам пишет совсем иначе. Шансы, что старый коп выудит из письма что-то полезное, минимальны. Может, и вообще нулевые. Синий зонт Дебби — чуть больший риск, но если старый коп думает, что сумеет проследить весь путь до компьютера Брейди, то его ждет большой сюрприз. Серверы Дебби в Восточной Европе, а в Восточной Европе — защищенность компьютерной информации, что гигиена в Америке. Ей поклоняются почти как Богу. Так он продолжает гнуть свое, клянусь, это правда продолжает. У нас в церкви много молодых женщин-христианок, которые покажут тебе, как прихорашиваться. А если ты отрастешь волосы, то станешь красивой, можешь ты в это поверить. Вот я говорю ему, если тебя подкрасить, ты тоже станешь красивым. Надень кожаный пиджак, высокий жесткий воротник какая-нибудь озабоченная диваха обязательно склеит тебя в коралле. Получишь свой первый шанс вставить. Это не на шутку выводит его из себя, и он говорит, если ты думаешь, что что-то личное. В любом случае, если старый коп захочет проследить сетевой путь, ему придется отдать письмо экспертам технического отдела. А Брейди думает, что старый коп этого не сделает. Во всяком случае, сразу. Ему скучно, надоело сидеть и бить баклуши в компании Терека и, разумеется, револьвера, который он держит под рукой вместе с пивом и журналами. Нельзя забывать про револьвер». Брейди не видел, как старый коп совал ствол в рот, но на его глазах тот несколько раз брал оружие в руки. Счастливые, всем довольные люди не сидят с оружием на коленях. «Вот я и говорю, я пойду, не злись. Если кому-то не нравится ваша драгоценная идея, вы, парни, всегда злитесь. Ты не замечал такого в Христерых? Он не замечал, но соглашается с ней. «Только это слушал». «Действительно слушал, а в итоге мы пошли в пекарню Хассейни и выпили кофе, а там, не знаю, в это трудно поверить, у нас получилось что-то вроде диалога. Насчет человечества я особых надежд не питаю, но иной раз...» Брэдди не сомневается, что письмо взбодрит старого копа, во всяком случае, поначалу. Он не сочтет все эти цитаты глупостью и сразу увидит завуалированный совет покончить с собой, как это сделала миссис Треллани. Завуалированный? Ну, не слишком. Достаточно ясный. Брейди верит, что старый коп будет хорохориться хотя бы какое-то время. А когда увидит, что результатов ноль, разочарование окажется сильным. И потом, при условии, что старый коп проглотит приманку синего зонта, Брейди сможет быстренько довести его до кондиции». Старый коп думает, если я сумею тебя разговорить, то сумею и поймать. Только Брейди готов поспорить, что старый коп никогда не читал ницше Брейди готов спорить, что старый коп скорее поклонник Джону Гришима, если вообще читает. «Когда ты смотришь в бездну», — писал ницше — «бездна тоже смотрит тебя». «Бездна — это я, старичок». Я. Старый коп, конечно, более серьезный вызов в сравнении с бедной, мучившейся чувством вины Оливии Треллани. Но достигнутый результат вызвал такой выброс адреналина, что Брейди хочет его повторить. Ничего не может с собой поделать. В каком-то смысле подталкивание сладкой Ливии к самоубийству — принесло ему даже большее удовлетворение, чем превращение в кровавое месиво всех этих ищущих работу говнюков у городского центра, потому что потребовало умственных усилий, потребовало решимости, потребовало планирования. И помощь копов пришлась кстати. Догадались ли они, что их ошибочные версии отчасти привели к самоубийству сладкой Ливии? Хантли, конечно, нет, такая мысль просто не могла прийти в голову этому работяге. А Ходжес? У него могли возникнуть сомнения. Несколько маленьких мышек грызли проводки в мозгах этого умника-копа. брейден на это надеется. Если нет, у него, возможно, появится шанс прямо сказать об этом жирному экскопу. На сайте «Синий зонт». Но львиную долю работы сделал он. Брейди Арцфилд. Имеет полное право это утверждать. В городской центр — это удар кувалдой. С Оливией Треллани ход пошел скальпель. — Ты меня слушаешь? — спрашивает Фредди. Он улыбается. — Извини, на минутку отвлекся. — Никогда не лги, если можешь сказать правду. Правда, не всегда самый безопасный путь, но очень часто. Он лениво задается вопросом, а что бы она сказала, услышав от него «Фредди, я и есть Мерседес-убийца» или «Фредди, у меня в подвальном челане девять фунтов самодельного пластита». Она смотрит так, словно может читать его мысли, и Брейди мгновение становится не по себе. Но она говорит. — Это все две работы, дружище. Они тебя доконают. — Да, но я хочу вернуться в колледж, и никто не заплатит за учебу, кроме меня. А еще у меня мама. и Ее тяга к вину. Он улыбается. Если на то пошло, мама предпочитает водку. — Пригласи меня в гости, — мрачно предлагает Фредди. Я затащу ее на собрание грёбаных анонимных алкоголиков. — Ничего не выйдет. Ты знаешь, что сказала Дороти Паркер? Шлюху можно приобщить к культуре, но думать ее не заставишь. Фредди мгновение обдумывает фразу, откидывает голову и смеется хрипловатым из-за смехом. — Я не знаю, кто такая Дороти Паркер, но это я запомню. Она становится серьезной. — Слушай, а почему не попросить Фробишера дать тебе еще несколько часов? — твоя вторая работа просто мура я скажу тебе почему он не просит фробишера дать ему больше часов говорит Фробишер, выходя на разгрузочную площадку энтони Фробишер молод и из за толстых очков напоминает ботаника в этом он схож с большинством сотрудников дисконт electronicикс брейди тоже молод но симпатичнее таца фробишера тем не менее он не красавчик брейди это устраивает не выделяться из толпы для него только в плюс выкладывай кивает фредди и тушь чтокурок на другой стороне разгрузочной зоны за громадой гипермаркета в южном конце торгового центра берч хилл стоят автомобили сотрудников по большей части старые и три новеньких фольксвагеновских жука ярко зеленого цвета они всегда чисто вымыты и лучи весеннего солнца отражаются от ветровых стекол на дверцах синие надписи Проблемы с компьютером, позвонив в киберпатруль «Дисконт Электроникс». «Контур Сити закрылся. Лучшая покупка едва дышит», — говорит Фробишер учительским тоном. «Дисконт Электроникс тоже едва дышит вместе с целыми отраслями бизнеса, которые скорее мертвы, чем живы, и все из-за компьютерной революции. Это и газеты, и книжные издательства, и магазины записи, и почтовая служба Соединенных Штатов». Я перечислил далеко не все. «Магазины записей?» — спрашивает Фредди, затягиваясь новой сигаретой. «Каких таких записей?» «Обхохочешься», — отвечает Фробишер. «У меня есть друг, который заявляет, что у розовых нет чувства юмора, но...» «У тебя есть друзья?» — перебивает Фредди. «Ух ты! Кто бы мог подумать?» «Твой пример доказывает, что он неправ». «Вы не можете получить больше часов, потому что компания выживает на одних только компьютерах, преимущественно дешевых, собранных в Китае или на Филиппинах. Великому большинству наших покупателей вообще не нужно прочее дерьмо, которое мы продаем». Брейди думает, что только Тонс Фробишер мог сказать «великое большинство». «Отчасти причина в технической революции, но еще и в том, что Барак Обама — худший выбор, который когда-либо сделала эта страна. Хором восклицают Фрейди с Брейди. Фробишер мрачно смотрит на них, потом изрекает. — По крайней мере, вы меня слушаете. — Брейди, ты заканчиваешь в два, правильно? — Да. Моя вторая работа начинается в три. Фробишер морщит, занимающий поллица Шнобель, показывая, что он думает о второй работе Брейди. «Я слышал, ты что то что-то говорил о возвращении в колледж!» Брейди молчит, потому что любой его ответ должен быть воспринят негативно. Энтони Фробишер по прозвищу Тонс не должен знать, что Брейди ненавидит его, презирает. Брейди ненавидит всех, включая пьющую мать, но, как говорится в песне, «никому не нужно знать об этом прямо сейчас». «Тебе двадцать восемь, Брейди». Ты достаточно взрослый, чтобы не полагаться на говняный общий котел для оплаты страховки своего автомобиля. Это хорошо, но ты чуть старше, чем нужно, чтобы учиться на инженера-электрика или программиста, если на то пошло. — Не будь жабой, — говорит Фредди. — Не будь, Тоунс, жабой. — Если правда превращает человека в жабу, тогда я согласен быть жабой. — Да, — кивает Фредди. — Таким ты и войдешь в историю. Тоунс, жаб правдорубка. «В школе детям будут рассказывать о тебе». «Я не возражаю против Талики правды», — вставляет Брейди тихим, спокойным голосом. «Хорошо. Тогда ты не будешь возражать и против того времени, которое потратишь на инвентаризацию и наклеивание новых ярлыков на DVD. Можешь приступать». Брейди добродушно кивает, встает, отряхивает пыль со штанов, — «Дисконт Электроникс» начинает распродажу DVD за полцены со следующей недели. Руководство компании в Нью-Джерси решило, что «Д.Э.» должен выйти из торговли DVD к январю 2011 года. Когда-то прибыльное направление удушили «Нетфликс» и «Рэдбокс». Скоро в магазине не останется ничего, кроме настольных компьютеров, собранных в Китае или на Филиппинах, и телевизоров с плоским экраном, который из-за рецессии мало кто мог себе позволить. «У тебя вызов!» — пробишер поворачивается к Фредди, протягивает ей розовую накладную. «В осторожке завис компьютер. Или не шевелится экран, как она говорит». «Да, ман капитан, живу, чтобы служить». Она встает, отдает честь и берет накладную. «Заправь футболку и надень бейсболку, чтобы наша клиентка не пришла в ужас от твоей стрижки». — Не гони. Получишь еще один штраф, и работа в киберпатруле для тебя закончится. Опять же перед отъездом подбери свои грёбаные окурки. Он уходит в магазин, прежде чем она успевает найтись с ответом. — Ярлыки на DVD тебе? — А старушка, у которой системный блок наверняка засыпан хлебными крошками, мне, — говорит Фредди, спрыгивает на землю, надевает бейсболку... скручивает накладную направляется к жуку, не окурки и взглядом. На мгновение останавливается, чтобы повернуться к Брейди, упирается руками в практически несуществующие бедра. «Не такое я представляла свою жизнь, когда училась в пятом классе!» «Я тоже», — ровным голосом отвечает Брейди. Он наблюдает, как она уезжает спасать старушку, которая, вероятно, сходит с ума, лишившись возможности загрузить рецепт любимого яблочного пирога без яблок. На этот раз Бредди задается вопросом, какой будет реакция Фредди, если он расскажет ей, как жил, когда был мальчишкой, когда убил своего брата, когда мать прикрыла его, и почему нет, в конце концов, это была ее идея.